Глава 37. Обещание любви. Спустя несколько дней после турнира и всех эмоциональных бурь в Академии воцарилось непривычное затишье. Я наслаждалась мирными днями учебы, прогулками со своей драконицей Файрисой, тихими и уютными вечерами с любимой мамой за чашечкой ароматного чая. Она постепенно обживалась в своих новых покоях в башне для гостей. С отцом мы говорили редко. Ему нужно было время, и я понимала это поэтому просто ждала, пока он придет в себя. Как-то раз возвращаясь с лекции партифакторики, я обнаружила на своей кровати не просто записку, а изящный свиток, перевязанный серебряной нитью с крошечной подвеской в виде драконьей чешуи. Сердце ёкнуло, я узнала подчерк. «Любимая Леора. Закат. Западная башня. Только ты, я и небо. Твой Э. Просто и безумно интригующий». Западная башня была самой высокой и старой в академии, давно не использовалась и считалась полузаброшенной. Весь остаток дня прошел в томительном ожидании. Я перебирала платья в шкафу, большая часть из них была просто ученической формой или скромными подарками отца. Но в самом углу висело одно единственное — Цвета ночного неба, усыпанное серебряными нитями, словно звездами. Мама купила его мне на днях, сказав, что у каждой волшебницы Должно быть хотя бы одно платье, в котором она чувствует себя загадкой. Когда солнце начало клониться к горизонту, окрашивая небо пурпурные золотые тона, я была готова. Я надела то самое платье и, не спрашивая разрешения, воспользовалась маминым гримуаром. Я мысленно пожелала оказаться у подножия западной башни. И все случилось. Дверь засияла синим светом. Я открыла ее и, набрав в лёгкие побольше воздуха, шагнула за порог. Мгновение синего вихря... Я уже на месте. Дверь в башню была приоткрыта. Внутри явилась вверх узкая винтовая лестница, но на ступеньках горели маленькие шарики холодного огня, освещая путь. Я поднялась. Чем выше, тем сильнее билось сердце. На последнем пролете лестница оборвалась, и передо мной была лишь дверь на самый верх башни, на открытую площадку. Я сделала глубокий вдох и толкнула дверь, и замерла. Площадка была преображена. Пол был устлан мягкими коврами и десятками подушек. Повсюду мерцали те же шарики холодного огня, но они были прикрыты ажурными стеклянными колпаками, отбрасывая на стены причудливые узоры. В центре стоял низкий столик, а на нём две хрустальные чаши со странным мерцающим напитком и тарелки с фруктами и сладостями. Но самое главное было впереди. Мой любимый мужчина стоял у парапета спиной ко мне. Он был не в своей строгой ректорской мантии, А в простых темных штанах и белой рубашке, расстёгнутой на груди. Обернувшись на мои шаги, замер и посмотрел на меня. И его взгляд. В нем не было ни капли привычной суровости или сосредоточенности, только теплота, восхищение и та самая еще не до конца осознаваемая мной, но уже такая желанная нежность. Ты пришла, произнес он, и его голос звучал тише, глубже обычного. Я пришла, выдохнула я, делая шаг вперед. «Ты прекрасна», — сказал он просто, без пафоса, как констатируя факт. И от этих слов по коже побежали мурашки. Он протянул руку, и я приняла ее. Его теплые пальцы сомкнулись вокруг моих. Большие, сильные, но, на удивление, аккуратные. Он подвел меня к парапету. Открывшийся вид захватил дух. Всё гнездо драконов лежало, как на ладони. Загоны, сверкающие в последних лучах солнца. Далекие горы, окрашенные в багрянец и бескрайнее небо, уходящее в темнеющую даль. Я подумал, что тебе может это понравиться. Тихо сказал Элистер, стоя так близко, что я чувствовала тепло и будоражащий аромат его тела. «Это невероятно!» – прошептала я. Он провел рукой по воздуху, и шарики света вокруг нас замерцали чуть ярче, зазвенев тихим, едва слышным перезвоном. Это старый зал для астрономических наблюдений. Я нашел его еще, когда был студентом. Место для уединения, для мыслей. До сегодняшнего дня я никого сюда не приводил. Его признание заставило мое сердце забиться чаще. Он делился со мной чем-то сокровенным. Своей прошлой жизнью и от этого у меня закололо пальцы на руках. Волнение усиливалось, и я ощущала его внутри себя легким головокружением и мурашками. Идем за мной, любимая. Это только начало». Мы сели на подушке у низкого столика. Элистер налил мерцающую жидкость в чаше. Она оказалась прохладной и сладковатой на вкус. С легким привкусом мяты и чего-то незнакомого, волшебного. Мы говорили, говорили обо всем и ни о чем. Он рассказывал забавные истории о своей студенческой жизни, а я о своих первых, еще неуклюжих попытках летать на Фарисе. Мы смеялись, смеялись легко и свободно, без оглядки на его пост или мое прошлое. Здесь, на вершине башни, под загорающимися одна за другой звездами мы были просто мужчиной и женщиной. В какой-то момент разговор смолк. Мы просто сидели плечом к плечу, глядя на раскинувшуюся перед нами Вселенную. Его рука лежала на моей, а большой палец нежно скользил по коже ладоней. «Знаешь...» — тихо начал он. «Все это время, пока мы боролись, спасали, доказывали, я боялся отпугнуть тебя. Ты была такой хрупкой и такой дикой, независимой. Я боялся, что мои чувства станут для тебя еще одной клеткой». Я повернулась к нему, заглядывая в его темные серьезные глаза — в которых теперь отражались звезды. А теперь? просила я. А теперь я вижу, что ты сильнее любой клетки, и что моя любовь. ⁇ Он запнулся, подбирая слова, что было для него так непривычно. Она не для того, чтобы ограничивать. Она для того, чтобы быть твоим домом, местом, куда ты всегда захочешь вернуться, добровольно. Он не стал ждать ответа. Он просто наклонился и поцеловал меня. Это был не поцелуй страсти или отчаяния, как прежде. Это был медленный, нежный, бесконечно сладкий поцелуй, в котором было обещание. Обещание тысяч таких же вечеров, обещание поддержки, обещание любви, которая не уходит, не предает, не требует жертв, а просто есть. Когда мы, наконец, разъединились, чтобы перевести дух, по моим щекам текли слезы, но это были слезы абсолютного безоговорочного счастья. «Я люблю тебя, Элистер Веридис!» Сказала я, и слова эти звучали так же естественно, как мое дыхание. «И я тебе, Леора Тенебра. Он прижал мою ладонь к своей груди, и я почувствовала под пальцами ровный сильный стук его сердца. Всегда. Он снова поцеловал меня, и в этот момент где-то далеко внизу взметнулся в небо сноп искр. Должно быть, студенты запускали фейерверк в честь успеха турниров. Но для нас это был салют. Наш личный салют. Мы так и просидели там наверху до глубокой ночи в полной тишине, разговаривая взглядами и прикосновениями, деляясь друг с другом самым сокровенным, надеждами на будущее, которое наконец-то наступило и было таким ярким, как тысячи звезд над нашей головой.